ВЕРСТОВОЙ СТОЛБ двенадцатый ВСЕ КРАСКИ ЗАКАТА ЭПИГРАФ ПОЛОН ВОЗДУХ ЗАБЫТОЙ ОТРАВЫ от Юрий Кузнецов Лошади осторожно перебирали ногами, входя накрашенной темной краской, чтобы не так пугались норовистые кони, доски парома.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 цеплялись толстые бревна, откосовые щепки, пытались вцепиться когтистыми передними лапами, скарабкаться, но срывались и плюхались назад в серые волны. — Эх, детинушка, ухнем! — протяжно вскрикивали перевозчики на старинной манере. Эх, беденая, сама пойдет! — Мириться будем, Настя? — бесшумно подошел капитан уже в своей обычной одежде и в керасе. Перевозчики с любопытством косились на него, но в расспрос пускаться не осмелились. «Мы и не ссорились», — ответила Анастасия, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно равнодушнее. Ольга держалась поодаль, присматривая за конями. «Я эту белобрысую кошку слишком презираю, чтобы...» «Ну, затащили, ну, не сдержался. Заменим смертную казнь испытательным сроком». Его веселость...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 все заросшее редким курчавым волосом, сквозь который просвечивает розовая кожа. Бедра обмотаны куском сурового полотна. Шагала оно довольно косолапо, ногти на босых ступнях были длинные, а в передних, столь же когтистых лапах, она удерживала лежавшую на плече дубину, кончавшуюся огромным комлем. Физиономия — неописуемая смесь человеческого лица со звериной мордой, вытянута вперед,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 Из дальнейшей беседы выяснилось с домыслением следующее. Давным-давно продедушки чудища были глупые и ходили на четырех лапах, но потом с небес посыпались куски горящего воздуха, и прадедушки того испугались, что разбежались на задних лапах, да так и стали ходить, и стали умные. — Тут черт! — сплюнул капитан. То — То-то ты мне, Финогеныч, кого-то напоминаешь. Мишка-косолапый. Вот кто ты. — А кто это? —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 Зажмурился от света, жарким всплеском ударившего в глаза. Вокруг хохотали. Она медленно открыла глаза, стояла обнаженная и взъерошенная в кругу смеющихся крепких мужчин в черной одежде с какими-то затейливыми золотыми знаками на левой стороне груди. Ее пошатывало и мутило. Она зло сверкнула глазами из-под спутавшихся волос, и хохот грянул с новой силой.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 кругловертящихся, вертящихся, криво растопыренных, косо дырчатых кусков, полос и частей. Звери вгрызались гигантскими зазубренными ковшами на длинных шеях в ответственную стену земли, куда утыкалось русло. Дергались, скребли, рыли, отхватывая комья и глыбы. Ковши мотались, словно головы чудовищ на перебитых шеях, вываливали землю в бок и ее утаскивали наверх в сотнях бодей на канатах. На тысячах тачек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 спросил Анастасия, решив пока что не ввязываться в споры. «Мы — слуги Великого канала», — сказал великий мастер. Он встал с кресла и подошел к Анастасии, положил ей на плечо холодную жесткую руку и подтолкнул к окну. Из окна виделось за скопищем передвижных домиков пыльное марево и облака пара над каналом. Тысячеустный шум, грохот железных зверей, бодей и колес тачек долетали и сюда».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 отрешенную легкость. Ее привели в домик за занавешенными окнами и сдали с рук на руки служанкам в черно-сером. Они усердно вымыли Анастасию в жестяной ванне. Она сердито подумала, что два купания за день уже чересчур обрядили в голубые штаны и белую рубашку с голубым узором, напоминавших их пресловутого шестилапого жука. Одежда из тонкой мягкой материи, а башмаки из хорошо выделанной кожи. Повесили на шею золотую цепочку с золотым жуком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 С точки зрения Анастасии, Жребий ему выпал насквозь несчастливый. Служанки зажгли золотой семисвечник в углу, скопо объяснили, что вскоре сюда явится для свершения брачной церемонии какой-то там их жрец, ведя за собой счастливого жениха. Анастасия слушала их в пол уха. Едва за ними захлопнулась дверь, она вернулась к стене. Там.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 Дверь рывком распахнулась, но никто не вошел. Анастасия напрягла глаза, всматриваясь в темную прихожую. Отвела руку с мечом и изготовилась к удару. Оттуда из темноты сказали напряженно-радостно «Таська, брось железку, порежешься». Ноги у нее подкосились. Она выпустила меч и бросилась на шею капитану, ткнула губами куда-то в ухо.